Глава десятая. Лилайна с раннего утра готовилась к балу. Обычно знатные девушки Рейна в ее годы еще не появляются на балах и только мечтают о них, слушая рассказы старших сестер и матерей. Но Лилайна жила по правилам принцессы. Она была на этом балу не девушкой на выдание, не дамой знатной крови, а наследницей, лицом официальным принцессой. Первый её бал состоялся в те годы, когда она и помнить всего не могла. Ещё совсем крошкой, как говорят, она сидела на коленях у отца и позволяла знатным приближённым целовать свою крохотную ручку. В 10 лет она впервые танцевала среди взрослых с самим королём. Её отец был лучшим кавалером, по крайней мере, для принцессы Лилайны. Впрочем, она привыкла танцевать с графами, герцогами, баронами, с их сыновьями и даже внуками. Да и руку для поцелуя подавала ничуть не хуже истинной королевы, а ведь ей было всего четырнадцать. Обычно наряд для Беллы выбирали за нее, но в этот раз накануне она забраковала платье и потребовала другое, назвав это капризом. И вот уже к обеду, хорошенько выспавшись, она сидела в нижнем платье, а фрейлины начинали плести ей множество кос, которые после должны быть переплетены причудливым зигзагом на ее затылке. каждого косу вплетали голубую ленту и жемчужные бусины из авелона. Таково было желание принцессы, ясна только ей одной. Она хотела угодить гостю, которого ждала на этом балу, и загадочно улыбалась, не слушая болтовню своих фрейлин, отмахиваясь от обсуждения прекрасного принца Геральда, прибывшего из Мандра на празднование. Она не знала принца, не звала его на бал и не понимала, что он здесь сделал. А вот разговоры о вчерашнем инциденте в доме герцога Ивана привлекли ее внимание. «Аманда умерла?» — спросила она, взволнованно обернувшись, чтобы взглянуть на разговаривающих девушек. «Да, и ребенок тоже. Говорят, наш Виллиан ее добил», — прошептала одна из фрейлин. «Глупости какие!» — бросила Лилайна, вновь повернувшись в зеркало. «Не такие уже глупости», — поговорила Лилайна. Элина заглядывая в большое зеркало и поправляя свои чёрные локоны, я сама видела, как вчера его вела стража, всего перепачканного кровью. Рома мог от него несло как от последнего пьяницы. А я слышала, что он напротив спас ребёнка. Да Герцк отказался от него, сказала Третья. К тому же я видела Виллиана сегодня. Всё равно мерзкий тип, скривилась Элина. Давайте не будем об этом хромом уродце. Фредлины были согласны. Алилайна не сказала ни слова. Она смотрела на своё прекрасное отражение и вспоминала мягкую улыбку человека, скрывающего часть своего лица. Почему-то в памяти не всплывала чёрная повязка, зато перед глазами появлялась внимательная синева, смотрящая на неё, и эта мягкая улыбка. Она совсем забыла о его хроматии. конечно, она заметила её, но когда они говорили, подобные мелочи словно исчезали, становясь невидимыми и ничего не значищими. Принцесса внезапно ощутила сильную обиду и боль в груди. Он не придёт, решила она, и слёзы появились на её ресницах, но она тут же заставила себя не плакать, натягивая улыбку. Он придёт, заявила она самой себе и не переставала больше улыбаться. Она сияла, спускаясь по парадной лестнице в главный зал. Её будущее поднесло ей дали её у подножья лестницы, создавая коридор между ней и регентом. На ней было голубое платье, украшенное кружевами. Длинная пышная юбка, которую она придерживала одной рукой, прикрывала её ноги, позволяя только носочкам маленьких туфелек появляться на виду. Туго затянутый корсет делал её совсем тоненькой. Словно вся она была лишь цветком голубого колокольчика. В протест моде её плечи и грудь были закрыты кружевами, показывая только маленькие кусочки белой кожи. Длинные широкие рукава падали лёгкими шёлковыми волнами. На ней не было никаких колец, подвесок и прочих украшений, только маленькая изящная диадема из серебра и брошь в виде лебеди с расправленными крыльями. как маленькая фарфоровая куколка. Она прошла по залу неспешно и размеренно, позволяя каждому рассмотреть все самые мелкие детали её наряда. Подойдя к герцогу, она изобразила не глубокий, но крайне изящный реверанс и протянула ему руку. Регент коснулся крохотных пальчиков и церемонно поцеловал их, выражая всё своё почтение, а затем проводил малышку к небольшому, словно игрушечному трону. Лилайна, заняв свое место, еще раз осмотрела людей вокруг и заговорила тихим, мягким голосом. Этот год успел принести немало печали Рейно. Но теперь пришло лето, а значит, все горести покинут нас под лучами яркого солнца. Она прикрыла глаза, выждала мгновение, прислушиваясь к абсолютной тишине, и резко хлопнула в ладоши. «Встречайте лето!» Ее голос перешел в мягкий смех. Заиграла музыка. На лестнице появились танцоры. Им предстояло разыграть новое летнее представление. Сегодня на короткий миг Лилайна стала королевой, но все равно понимала, что это лишь игра. Едва ли ей когда-нибудь позволят сделать что-то более значимое, чем открытие бала. Впрочем, её королевская роль была закончена, и она могла покинуть свой трон и потеряться в толпе знати, поприветствовать кого-то из знакомых, неохотно пообещать кому-то танец. До темноты было ещё далеко, и потому она уделяла время всем, кто желал поговорить с ней о погоде и её необычайной красоте. Не смущаясь, она принимала комплименты, улыбалась и посмеивалась. Заметив герцога Ивана с кровоподтёком на лице и с бокалом вина, что-то рассказывающее графу Шиньей и герцогу Дюгону, никакого намека на траур или печаль Лилайна не обнаружила и сочла все разговоры досужими сплетнями, не понимая только, как можно было на словах похоронить прекрасную Аманду. Затем она, наконец, увидела графа Шмарна и, обрадовавшись, шагнула к нему. Граф всегда знал, где Виллиан. Быть может, и сейчас он знает, где этот наглец, не принесший ее приглашение. О, дорогая Лилайна, воскликнул граф, увидев принцессу. А ведь я ищу вас. Позволь представить: принц Геральд из Мандра. Принц улыбнулся, принимая машинально протянутую тонкую руку, склонился, чтобы коснуться губами выступающих косточек, и почему-то задержался, поднимая на неё глаза. Ещё никто и никогда не смотрел на неё так, удерживая кончики её пальцев. Я так рад наконец увидеть вас через столько лет, произнёс принц, улыбаясь и вновь выравнивая свой полный рост. Он был выше её чуть ли не на две головы, одетый в роскошный бело-голубой костюм с серебряной вышивкой, словно специально подходящий под её наряд. Он показался ей героем любовного романа, а не реальным человеком, слишком он был красив. Надеюсь, вы позволите сегодня сопровождать вас, спросил он мягким учтивым голосом. Конечно, ответила принцесса смущённо, опуская глаза. Теперь она поняла своих фрейлин, покоренных его сине-зелёными, голубыми глазами.